о том, что жалко, что лесика нету все лето, что пирог в этот раз поднялся куда лучше, чем в прошлый, а все потому, что не надо выдумывать. Сказано, два яйца, так и надо класть два, а не четыре, что в сентябре можно будет начинать квасить капусту. Ты только подумай, в Москве в сентябре еще босоножках ходит, а тут почитай, что зима. Ты не скучаешь по Москве? Нет, я с тобой никогда ни о чем не скучаю. Мохнатые беззвучные бабочки залетали на терраску, привлеченные лаковым светом розового абажура, и с тихим лепестковым стуком падали на скатерть, опаленные, счастливые, потерявшие разум от боли и любви. А разговор все тек, не переставая, уютный, как мурчание кошки, пока, наконец, Не закончился в маленьком самоваре кипяток, и лиловатые летние энские сумерки не сгустились в непроницаемую, прохладную, полную деревенских звуков темноту. Они на ощупь, чтобы не нарушить вознёй с электричеством драгоценную прелесть этого вечера, добрались до спальни и легли, обнявшись, как ложились все шестьдесят лет своего супружества. И не было ни то что дня, Минуты, когда бы Маруся пожалела, что рядом с ней именно этот человек. «Я люблю тебя», — пробормотал Челдонов, медленно уходя в сон, открывая какие-то тугие двери, неловко балансируя на пороге полудремы, потому что нельзя было заснуть, не услышав вторую часть заклятия, отзыва к названному паролю, и Маруся послушно отозвалась. «Я люблю тебя». Вот что они слышали друг о друга каждый вечер и каждое утро все шестьдесят лет. С самой своей первой медовой ночи на пароходе цесаревич Николай. И каждую ночь так же нежно плескала вода, и плыли по потолку воздушные кружевные живые тени. Челдонов проснулся среди ночи, точно так же, как и утром Маруся, будто от толчка, и мгновенно понял, что случилось». Было непроглядно темно. Звонко тикал на тумбочке невидимый будильник в ушастой металлической шапочке. Рука Челдонова все так же лежала на груди Маруси. Все так же щекой он ощущал бархатистый аромат ее ночной сорочки. Но самой Маруси больше не было. Совсем. Челдонов не издал ни звука, не смог. Просто до самого утра, пока не начало светать. Лежал, боясь шелохнуться, чтобы не побеспокоить жену. Маленькую, свернувшуюся в клубочек, все еще теплую, долго-долго теплую, потому что впервые в жизни это он питал ее своим теплом. Он, а не она. И только на рассвете, когда затекшая от напряжения рука начала болеть просто невыносимо, Челдонов позволил себе пошевелиться. «Я люблю тебя», — сказал он тихо. Я люблю тебя, ты слышишь?» Маруся промолчала, и Челдонов, уткнувшись лбом в ее неподвижную спину, наконец-то заплакал.